Глава, пятьдесят Следующие полчаса прошли для Дагоста, как в тумане, его снова придавило незнакомыми пейзажами и звуками. Опять трясло на обратном пути в темном кэбе. Но стране всего было ощущение полета сквозь бесконечную пустоту, ближе к концу переходившего в жуткое падение. А потом они очутились в той же самой подвальной лаборатории. Пендергаст стоял, Дагоста растянулся на полу. Когда вой прибора утих, стали слышны голоса. Дагоста закрыл глаза, сделал два-три глубоких вдоха, снова открыл и неуверенно поднялся на ноги. «Вы можете оставить нас, Проктор», — сказал Пендергаст. «А вы, доктор Ференц, когда закончите проверку прибора, можете считать, что на сегодня выполнили свою работу». «В этот раз прибор показывал необычные данные», — заметил человек по имени Ференц. Вероятно, из-за того, что он работал с двумя людьми вместо одного, но я лучше побуду здесь, хочу убедиться, что все в порядке. Проктор вышел. Пендергаст помог до снять тяжелую пальто и шляпу, подал ему пистолет, телефон и ботинки, а затем показал на все еще открытую дверь. Не вернуться ли нам в библиотеку, Винсент? Шагнув вперед, до госта пошатнулся, но удержался на ногах. Он попытался заговорить, однако из горла вырвался только хрип. «Никуда я не пойду, пока вы не объясните, без всей этой чепухи и беззалумных слов, что за хрень с нами произошла!» Пендер -гаст на мгновение замер, а затем, видимо, смягчился. «Я сказал, что мне нужна ваша помощь. Но чтобы вы поняли истинный масштаб того, о чем я вас прошу, мне пришлось отправиться с вами в прошлое, туда, где эта помощь понадобится». «В прошлое», — подхватил Дагуста. «На самом деле это не совсем верно». Этот прибор открывает портал в параллельную Вселенную, создавая своеобразный мост из нашего мира в альтернативный Нью-Йорк альтернативного 1880 года. Избавлю вас от технических подробностей, только хочу заверить, что ваши действия, совершенные там, не изменят нашу временную линию. Если вы убьете моего предка в этом альтернативном 1880 году, что, кстати, значительно упростило бы нам задачу, это никак не скажется на моем существовании в вашем мире да гост еще раз глубоко вздохнул к нему вернулся голос но если ничего не изменится если тот мир не пересекается с нашим то не наплевать ли нам на то что там творится там же констанс моя констанс а другая констанс та маленькая девочка которую я видел она принадлежит к другой временной линии сказал Пендрагаст и задумался Это сложно объяснить, но моя Констанс решила, что прибор дает ей возможность исправить прошлое, восстановить справедливость и, возможно, найти подходящий дом для себя, а также для брата и сестры. Я воспользовался прибором с целью убедиться, что она преуспела в этом. И дать ей знать, что она может вернуться домой, если передумает. Не удержавшись, добавил Дагуста. Пендергаст уклонился от прямого ответа. То, что мне открылось, подтвердило мое худшее опасение. Констанс не удовлетворится спасением брата и сестры. Она намерена отомстить своему бывшему опекуну. «То есть Ленго? «Да, лэнго Жажда мести настолько ослепила ее, что она не способна ясно мыслить и ей не одолеть этого человека в одиночку. Если я не вмешаюсь, все закончится так ужасно, что трудно даже представить. Но я не могу сделать это в одиночку» не обнаружив своего присутствия перед Констанс. «Я нуждаюсь у вас, мой старый напарник». «Но...» — начал Дагоста, однако тут же оборвал себя. Он пребывал в смятении. Если Констанс сделала выбор, кто такой Пендергаст, чтобы вмешиваться, разумеется, она отказалась бы от его помощи, если бы знала. Пендергаст взял его под локоть. Пойдемте в библиотеку. Там мы сможем говорить свободнее». «Я постараюсь ответить на другие вопросы, которые, уверен, у вас появились». Они ушли. Лаборатория на время стала тихо. Потом из-за вспомогательной установки показался доктор Ференс, проводивший постоперационную диагностику. Он потянулся, массируя поясницу, несколько минут постоял неподвижно, задумчиво глядя на закрытую дверь и снова сосредоточился на оборудовании».